Глава 18. Антон. Если бы кто-то сказал мне две недели назад, что я, Антон Романов, буду кататься на лыжах с немцами и маленькой девочкой, и при этом буду чувствовать себя счастливым, я бы рассмеялся тому в лицо. Но сегодня было все именно так. Солнце слепило, отражаясь от белоснежных склонов. Воздух был таким чистым, что им можно было почти напиться. Атмосфера была совершенно не деловой Шмидт, Вебер и Краузе без своих строгих костюмов в ярких лыжных комбинезонах превратились в обычных улыбчивых азартных мужчин. Но центром моей вселенной были не они, а Настя и Иришка. Малышка в своей розовой куртке напоминала неуклюжего, но и невероятно милого пингвиненка. Мы с ней катались по самой пологой трассе, и я, забыв о всяком достоинстве, кричал. «Пятки жми! Лыжи елочкой!» А она визжала от восторга и старалась изо всех сил. От ее звонкого, беззаботного смеха воздух сотрясался, и я ловил себя на том, что делаю все, чтобы этот смех не умолкал. «Папа, лови меня!» — кричала Ира, катясь мне навстречу. Она прекрасно справлялась со своей ролью в жизни, бы никто не догадался, что мы с ней не папа и дочь. Еще бы, ведь я пообещал ей за этот спектакль куклу, любую, какую она захочет. Потом я ловил ее и подбрасывал воздух вместе с лыжами, а она визжала от восторга. А Настя... Боже, Настя... Она была олицетворением той самой жизненной силы, которой мне так не хватало. Для новичка она каталась уверенно и грациозно, и когда она оборачивалась, чтобы посмотреть, не отстали ли мы с Ирой, ее лицо озаряла такая теплая открытая улыбка, что у меня перехватывало дыхание. Но была и обратная сторона этой медали — ревность тайное, едкое, сжигающая изнутри. Когда господин Вебер, проезжая мимо, кричал Насте «Брау, фрау Романа, вы прекрасно держитесь», мои пальцы непроизвольно сжимались в кулаки. Когда молодой инструктор на трассе на несколько секунд задержал на ее талии руку дольше, чем положено, мне захотелось подойти и четко, без лишних слов, дать понять, кто здесь ее муж. Да, это была ложь, но в тот момент я вообще об этом не думал. Врезать бы ему разок по улыбающейся роже и палки лыжные в задницу затолкать. И еле держался. Настя нравилась мне все больше. Не просто как красивая женщина, которую я был намерен покорить во что бы то ни стало, а как человек, как мама, как приятная спутница. Сильная, нежная, смешная, заботливая. Я видел, как она легко общается с нашими партнерами, как с любовью смотрит на дочь, как она заливается смехом, спотыкаясь о собственной лыжи. И с каждым таким моментом я все сильнее в ней тонул. На очередном вираже случилось непредвиденное. Лыжа Насти наехала на незамеченный бугорок. Она потеряла равновесие, коротко ахнула, и это был самый страшный звук, который я слышал. «Господи, только бы не ушиблось! Пронеслось в голове, пока я уже падал рядом с ней, подставив себя, ей наподобие живого щита. Мы обрушились в мягкую снежную перину в облаке искрящейся пыли. Удар был не сильным, но нас сбило в кучу. Я оказался снизу, а Настя сверху, растерянная, с распахнутыми от неожиданности глазами. Ее щека была ледяной от снега, а дыхание теплым облачком касалось моего лица. «Ты в порядке?» — выдохнул я, все еще сжимая ее в руках, боясь, что она где-то ударилась или что-то себе сломала. Она просто рассеянно кивнула. Глаза, огромные от испуга, смотрели на меня, как на героя. Ее губы были так близко... Розовые, чуть приоткрытые от учащенного дыхания. И я не смог устоять. Это не было продуманным жестом, не было частью плана. Это был чистый, неконтролируемый импульс. Порыв сильнее разума. Я приподнялся на локте, все еще прижимая Настю к себе и впился в ее розовые губы. Вместо страстного, властного поцелуя охотника, которым я мечтал подчинить себе Настю, получилось нежное, трепетное слияние наших губ. Снег. Ее мокрые от снега ресницы, прикосновения которых я чувствовала на своей щеке, и теплый сладкий вкус ее губ. Она не оттолкнула меня, лишь на секунду замерла, а потом ее губы дрогнули, раскрылись мне навстречу и мягко ответили. Ее пальцы впились в ткань моей куртки, притягивая меня ближе. Я так долго мечтал об этом, а теперь, когда это случилось, не верил в то, что это происходит на самом деле. «Может, я ударился головой во время падения, вот мне и чудится?» «Боже, да чего это было прекрасно!» «Смотрите, смотрите! Мои мама и папа целуются!» Раздался совсем рядом звонкий голос Иришки. Она, похоже, удивилась не меньше Насти. Конечно, ребенок еще не видел, как дядя Босс целует ее мама. «Черт!» Едва слышно выругалась Настя, как будто ее застукали за чем-то неприличным. Мы разомкнули объятия одновременно, словно вынурнув из ледяной воды. Она смотрела на меня, тяжело дыша, щеки пылали от смущения. Я помог Насте подняться, но не отпустил. «Мне очень нравится целовать твою маму», — сказал я Иришке, не сводящую с нас глаз от любопытства. Пока Настя не опомнилась от первого шока, я чмокнул ее в губы еще раз и еще. Она могла бы увернуться, оттолкнуть меня, но прикатили немцы и деваться ей было некуда. Я хотел, чтобы она не поэтому не противилась, а потому что ей приятно со мной целоваться, потому что я ей нравлюсь. Но пока это была лишь постанова для немцев, а я без зазрения совести пользовался моментом в своих интересах. Хотя бы так. На вершине склона мы все остановились, чтобы перевести дух. Иришка тут же плюхнулась с сугропа, и начала махать руками и ногами, рисуя снежного ангела. Немцы смеялись, переговариваясь на своем языке. Настя, стоя рядом со мной, смотрела на дочь, и на ее лице было столько любви и счастья, что сердце мое разрывалось от нахлынувших эмоций. Мы возвращались с трассы, уставшие, но довольные прогулкой. Немцы ушли по своим делам, а я вел своих девочек в отель, держа их обеих за руки. «Спасибо, Антон», — тихо сказала Настя, поворачиваясь ко мне. «День был просто удивительным». Ее глаза сияли, и в них не было ни капли той настороженности, что было раньше. «Была только благодарность и доверие. Это я должен сказать тебе спасибо. Сто лет так не веселился», — ответил я, и это была чистая правда. «Мне уже можно звать тебя дядя Босс или еще папа?» — подала голос Иришка. «Хороший вопрос. А как тебе больше нравится, Ира?» — спросил я. «Я не знаю», — честно ответила девочка. «Я уже куклу хочу. Когда мы за ней пойдем?» «Нужно сначала поесть и переодеться». Вмешалась Настя. «Я не хочу есть, я хочу уже куклу», капризничала Ира. «Папа, скажи ей, ты же у нас главный, и ты мне сам обещал». «Тут я бессилен. Раз мама сказала, что надо поесть, значит, надо. Нам нужно просто поторопиться». Я подхватил Иришку на руки, чтобы идти быстрее, пока всех красивых кукол не раскупили.